7. Качественная жизнь начинается со здорового тела. Давайте-ка проверим наше ограничение скорости и сбавим обороты. Возможно, это самый сложный элемент нашей суматошной жизни на полных скоростях. Замедление темпа делает жизнь более стабильной и, что бы ни твердило общество, более продуктивной. Сбавляя обороты, мы допускаем меньше ошибок и обычно получаем более основательные и положительные результаты. Кроме того, замедление темпа помогает вернуть здоровый взгляд на жизнь, упомянутый ранее. Это главный секрет предотвращения стресса. Специалисты по борьбе со стрессом называют снижение темпа наиболее важным фактором облегчения стресса и предлагают некоторые рекомендации. Снизить темп не просто это приобретенный навык. Но чем больше стресс мы испытываем, тем активнее должны учиться с ним бороться. Многие отрицательно относятся к замедлению темпа, поскольку в глубине души считают, что это равнозначно снижению продуктивности. Данная идея порождает сильное душевное волнение, поэтому мы продолжаем упираться и напрягаться, пребывая в полной уверенности, что непрерывные усилия и жертвы с нашей стороны оправданы, однако в результате мы приносим в жертву этой идее не только свое физическое, но и душевное здоровье. Времени мало. Поэтому нельзя торопиться. Древняя китайская мудрость. Чтобы научиться сбрасывать скорость в период стресса, необходимо кое-что в жизни изменить. Во-первых, сами разрешите себе притормозить. То, что мы себе говорим, имеет огромное значение. Внутренняя суета приводит к нарастанию стресса и тревогам. Научитесь переходить на спокойный шаг при любой удобной возможности. Отказывайтесь от дел, не относящихся к вашим приоритетам. Вы не только имеете право сказать «нет» другим людям, но и вольны ничего при этом не объяснять. Объяснения лишь влекут за собой дополнительные оправдания. Замедляясь, вы получаете возможность вдохнуть аромат роз. Но для этого нужно помнить о дыхании. Находите время выразить благодарность за розы и все предметы и людей, которые окружают вас каждый день. Вместо того, чтобы карабкаться на гору без остановки и с огромной поклажей, Мы поднимаемся налегке, делаем привал, наслаждаемся красотами и можем даже вздремнуть. Мы достигаем вершины потому, что умеем контролировать уровень стресса. Поставьте себя на первое место. Самый верный способ взять стресс и тревоги под контроль – вести здоровый и активный образ жизни. Тем не менее, чем больше давления мы испытываем, тем больше игнорируем основные потребности своего тела. Паузы наиболее продуктивны. Многие из нас, принимаете за какой-нибудь проект, корпят над ним до тех пор, пока работа не завершена, без единой паузы. Однако перерыв дает мозгу возможность передохнуть, расслабиться и на некоторое время отвлечься. Встаньте, разомнитесь, прогуляйтесь. Многие люди больше сидят, чем спят. Тело человека просто не предназначено для постоянного сидения за столом или многочасового валяния на диване. Во избежание проблем со здоровьем не ограничивайтесь 30 минутами упражнений. Используйте любую возможность, чтобы встать и размяться. Некоторые люди держат нужные предметы, мобильные телефоны, копировальные аппараты, принтеры и кофеварки на небольшом расстоянии от, от рабочего стола. Совет. Пользуйтесь маленькой чашкой. Тогда нескольких обязательных походов за кофе точно не избежать. Встаньте, потянитесь и посмотрите в окно вдаль чтобы дать отдых глазам. Делайте глубокие вдохи, замедлите дыхание. Помните, как в детстве вам советовали глубоко дышать и считать до 10, если вы были чем-то расстроены? Наши бабушки знали, о чем говорили. Очень важно следить за своим дыханием. В состоянии стресса люди нередко задерживают дыхание или дышат часто и неглубоко. Поверхностное дыхание – симптом напряжения. Глубокое дыхание – прием биологической обратной реакции, которая дает организму понять, что мы будем в норме. Медленно делайте вдохи и выдохи, сперва на счет 3, потом 4, а затем 5. Вы почувствуете, как спадает напряжение и приходит спокойствие. Дай энсуарес, Суарес, которая помогает клиентам достичь высшего уровня сознания, дает такой совет. Наши тела то и дело входят в состояние напряжения и выходят из него. Тот, кто желает ослабить стресс, улучшить ясность ума и избавиться от боли любого рода, включая эмоциональную и физическую, может воспользоваться простым приемом – перед сном и сразу после пробуждения делать три глубоких вдоха. Это концентрирует осознанное внимание на дыхании и со временем дает положительные результаты. Обогащение организма кислородом очень важно. Выдыхание токсинов помогает организму восстанавливаться естественным образом. Суарес также рекомендует делать глубокий вдох каждый раз, когда нам требуется перейти на новый уровень понимания. Если вы не имеете подобной привычки, то будете немало удивлены тому, как медленное, глубокое и ровное дыхание способствует концентрации и вниманию. Глубокое дыхание насыщает изголодавшуюся кровеносную систему полезным кислородом, наступает мгновенное облегчение и дарит удивительные ощущения. Глубокое дыхание стоя выравнивает осанку, что придает нам уверенности и позитивности, и помогает открыть не только легкие, но и сердце. Дыхательные упражнения для пятиминутного расслабления. Вдыхайте. Вдыхайте медленно и глубоко, наполняя грудь воздухом и считая про себя до четырех. Раз и два и три и четыре. Счет нужен для того, чтобы придерживаться четкого и ровного ритма. Старайтесь делать как можно более глубокие вдохи, не испытывая дискомфорта. Представляйте, как грудь наполняется воздухом, от самой диафрагмы до горла. Задерживайте дыхание. Сделав глубокий вдох, задержите дыхание на 4 секунды, снова считая про себя. Раз, и два, и три, и четыре. Задержка дыхания должна быть комфортной не стоит сильно напрягаться. Выдыхайте. Выдыхайте, но не дуйте изо всех сил. Просто медленно выпустите воздух изо рта, проговаривая про себя. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Выдыхайте столько воздуха, сколько можете, максимально освобождая легкие. Почувствуйте, как расслабляется все тело. Наблюдайте, как уходит напряжение из плеч, грудной клетки и диафрагмы. Недосып сказывается на ясности мышления. В среднем в будни мы спим по 7 часов. Это означает, что мы не способны мыслить настолько трезво, как могли бы. В результате исследования Дэвида Дингенса, главы лаборатории сна и хронобиологии больницы Пенсинвальского университета, было установлено волшебное число – 8 часов сна ежедневно. В ходе двухнедельного исследования у 10 участников эксперимента, стабильно спавших по 8 часов каждый день, практически не наблюдалось трудностей с концентрацией внимания и пониманием. А вот те, кто спал по 6 часов, демонстрировали такое же замедление и нарушение реакции, как и люди, которые в ходе другого исследования были лишены сна в течение 24 часов подряд. Небольшой процент населения по подсчетам Дингиса Это около 5% или даже менее, по причинам, которые исследователи сводят к генетическим, может функционировать в нормальном режиме, довольствуясь 5 или менее часами сна. Есть и другая категория, которой необходимы 9 или 10 часов полноценного отдыха. Питайтесь правильно. Пища – это топливо, поддерживающее наше здоровье, дающее нам энергию и пополняющее запас жизненных сил. Существует множество доказательств того, что избыточное давление негативно сказывается не только на расположении духа. Люди, пребывающие в постоянном стрессе, больше подвержены простудам, высокому давлению и сердечным заболеваниям. Среди многих средств на одном из первых мест можно расположить продукты, помогающие бороться со стрессом. «Всем нам известно, что пища – это горючая для нашего организма», говорит Виктория Мейзес, доктор медицины, исполнительный директор программы интегративной медицины, проводимой в Аризонском университете. И в состоянии стресса нам нужно уделять больше внимания качеству горючего. Для сохранения максимальной умственной и физической дееспособности в стрессовых ситуациях нам необходимы здоровые и питательные продукты. При каждом приеме пищи спрашивайте себя. Как я могу сделать свою пищу более здоровой. Пища наша горючая. Длительная диета с низким потреблением питательных веществ уменьшает запасы минералов и витаминов. Утверждает Нармин Верони, лицензированный диетолог. Питательные вещества играют огромную роль, помогая вам справляться со стрессовыми ситуациями. Без них делать это намного сложнее. Сама по себе пища не избавит вас от стресса, однако специалисты едины во мнении. Хорошее, полноценное питание – ключ к решению проблемы. Бороться со стрессом пищи помогает по-разному. Овсяные хлопья, например, повышают уровень серотонина, гормона счастья, увеличивающего способность организма противостоять стрессовым ситуациям. Другие продукты снижают уровень кортизола и адреналина, гормонов стресса, наносящих колоссальный вред. Для начала сократите потребление самых вредных продуктов, разрывая тем самым порочный круг. Вредные продукты можно заменить полезными, среди которых нет ничего экзотического, редкого или неприятного на вкус. Некоторые из них могут удивить вас своей полезностью, поскольку их можно есть исключительно ради удовольствия. Поговорим о продуктах, способствующих снижению стресса. Сложные углеводы. К сложным углеводам относятся химические вещества, которые долго усваиваются и являются отличным источником энергии. Они содержатся в цельнозерновых хлопьях для завтрака, некоторых хлебных и макаронных изделиях, миске старой доброй овсяной каши. Сложные углеводы стабилизируют уровень сахара в крови. Простые углеводы. О вреде простых углеводов, сладких, газированных напитков, кондитерских изделий и так далее много говорят, хотя в качестве скорой энергетической помощи они могут пригодиться. Поскольку простые углеводы быстро усваиваются, Они способствуют резкому повышению уровня серотонина. Черный чай и прочие сюрпризы. Исследователи считают, что чашка черного чая помогает быстрее оправиться после стрессовых событий. В ходе одного эксперимента сравнивалось состояние людей, ежедневно выпивающих 4 чашки черного чая на протяжении 6 недель, и людей, употреблявших похожее на чай плацебо. У первой группы отмечались более уравновешенное состояние и низкий уровень кортизола после стрессовых ситуаций. Кофе, наоборот, способствует резкому увеличению уровня кортизола. Другие виды антистрессового секретного оружия. Фисташки снижают воздействие стрессовых гормонов на организм. В стрессовой ситуации адреналин повышает кровяное давление и заставляет сердце учащенно биться. Горсть фисташек ежедневно снижает кровяное давление, так что оно не будет так резко подскакивать при выработке адреналина. Апельсины попали в данный список благодаря богатому содержанию витамина С. Исследования показали, что этот витамин снижает уровень гормонов стресса и укрепляет иммунную систему. Если вам предстоит особенно напряженная работа, попробуйте принимать добавки. В ходе одного исследования было установлено, что уровень кортизола и кровяное давление гораздо быстрее приходят в норму, если принять 3000 мг витамина С. Магний, содержащийся в шпинате, регулирует уровень кортизола, который обычно падает, когда мы находимся в стрессовом состоянии. Недостаток магния служит причиной головной боли и усталости, усугубляющих воздействие стресса. Одна чашка шпината полностью восполняет запасы магния. Не любите шпинат? Попробуйте отварные соевые бобы или филе лосося, также богатые этим важным микроэлементом. Чтобы держать под контролем кортизол и адреналин, приучите себя употреблять в пищу рыбу, богатую жирными кислотами. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в тунце и лососе, предотвращают резкое повышение уровня гормонов стресса и защищают от сердечных заболеваний. Для восполнения запасов жирных кислот старайтесь употреблять по 100 граммов жирной рыбы, по крайней мере дважды в неделю. Оптимальный способ снизить уровень кровяного давления потреблять достаточное количество кальция. Половинка авокадо содержит больше кальция, чем банан среднего размера. К тому же Гуакамоле служит питательной и полезной альтернативой в тех случаях, когда в состоянии стресса вам хочется жирной пищи. В миндале полным-полно витаминов, в нем есть витамин Е укрепляющий иммунную систему, витамины группы Б, помогающие организму скорее оправляться после стресса. Четверть чашки миндаля должна войти в ваш ежедневный рацион, если вы хотите, чтобы этот орех принес вам максимальную пользу. Хрустящие сырые овощи нейтрализуют неблагоприятное воздействие стресса чисто механическим образом. Жевание сельдерея или моркови помогает расслабить сжатые челюсти, что, в свою очередь, предотвращает головные боли вызванные напряжением. Употребление углеводов перед сном способствует высвобождению серотонина и улучшает сон. Переедание вызывает изжогу, поэтому ограничьтесь чем-нибудь легким, например, тостом с джемом. Медитация. Проникните в самую свою глубину. Специалисты клиники Мэйо рекомендуют медитацию как средство ослабления стресса. Если стресс вызывает беспокойство, напряжение и тревожность, медитируйте. Даже несколько минут медитации вернут вам душевное спокойствие. Медитация доступна любому человеку. Это простое и недорогое средство, не требующее специального оборудования. К тому же медитировать можно в любом удобном месте. На прогулке, в автобусе, в приемной врача или даже в разгар напряженных деловых переговоров. Медитация – оптимальный способ обрести внутреннюю гармонию. Те, кто регулярно практикует медитацию – Признают, что это умиротворяющий метод обратить свой взор внутрь себя. К счастью, медитация сейчас пользуется большой популярностью и больше не считается бессмысленным уходом от реальности. Современная жизнь отличается бурным течением и высокими скоростями. Чтобы взять от нее как можно больше, вы должны держаться за внутренний стержень, а это требует уединения и тишины. Медитируя в одиночестве, вы можете провести четкую границу между тем, где кончаетесь вы, и тем, где начинаются другие. Говоря, что медитируем над чем-то, мы имеем в виду, что концентрируемся на этом до тех пор, пока не постигнем его сущность, его смысл для нас. По словам Милтона Эриксона, медитация нейтрализует воздействие элементов современного существования, обуславливающих развитие стресса. Благодаря медитации мы можем увидеть истинный масштаб и роль тех или иных событий в нашей жизни. Она позволяет нам сосредоточиться на определенных моментах в настоящем времени, освобождаясь от напряжения, навязчивых идей, тревожности. Чогьям Трунгба, известный тибетский монах, говорил, «Медитация – создание свободного пространства, в котором мы можем вытащить на поверхность свои невротические игры, самообман, скрытые страхи и надежды». Чем отчетливее вы осознаете свои эмоции и жизненные ситуации, тем шире перед вами открываются новые горизонты и глубины сознания. В эти мгновения в вас просыпаются доброта, сострадание и основополагающее принятие себя, но при этом сохраняется полная ясность ума. Эффективный способ медитации – считать вдохи и выдохи. Можно еще про себя говорить «думай» каждый раз, когда появляется посторонняя мысль. Сколько людей, столько и способов медитировать. Медитация – важнейший фактор в борьбе со стрессом. Займитесь йогой, тайдзи или боевыми искусствами. Иногда называемые двигательной медитацией эти формы физической активности столетиями используются для сохранения здоровья, гибкости тела и мышления. Они помогают высвобождению физической энергии в позитивной и здоровой манере. Практикуйте йогу. Йога является эффективным средством борьбы со стрессом и тревожностью. Позиции йоги, названия некоторых из них связаны с природой, и дыхательные упражнения служат популярными приемами релаксации и контролирования стресса. Не так давно йога, как и медитация, казалась экзотическим увлечением. Сегодня классы йоги, где обучают искусству дыхания и медитации, можно найти повсеместно. Это и клубы здоровья в крупных городах, и занятия в небольших населенных пунктах и больницах. Йога считается практикой альтернативной медицины, работающей над связью тела и разума. Она объединяет в себе физические и духовные дисциплины, помогая обрести спокойствие тела и разума, расслабиться и унять тревожность. Традиционная философия йоги требует, чтобы ученики следовали данной миссии и придерживались ее в поведении, рационе и медитации. Но йога приносит колоссальную пользу даже в том случае, если использовать ее просто для борьбы со стрессом, возникающим либо в результате повседневных забот и хлопот, либо из-за проблем со здоровьем. Благодаря плавным и четким движениям йога помогает отвлечься от суеты и хаоса обычной жизни, пока мы принимаем позы, требующие баланса и концентрации. У йоги множество форм, стилей и степеней интенсивности. В частности, хатха-йога – хороший выбор для ослабления стресса. Это один из наиболее популярных стилей йоги, и многие новички предпочитают начинать именно с нее, ввиду ее медленного темпа и несложных движений. Однако полезен любой стиль йоги, дело только в личных предпочтениях. Позиции йоги, их называют также позами или асанами, представляют собой последовательность движений, предназначенных для развития силы и гибкости. Они варьируются от лежания на полу в состоянии полнейшего расслабления до трудновыполнимых положений, требующих максимального напряжения всех физических сил. Контролирование дыхания, важная составляющая йоги, служит выражением жизненной энергии. Согласно йоге, оно помогает контролировать собственное тело и успокоить разум. Потенциал проверенного временем тайцы. Еще один из способов борьбы со стрессом. Древнее искусство тайцзы задействует плавные движения, помогающие снять напряжение, вызванное чрезмерно активным образом жизни, и восстановить здоровье. Тайцы иногда описывают как медитацию в движении, объединяющую разум и тело, и приносящую безмятежность и душевное равновесие. Практиковавшаяся еще в Древнем Китае с целью самозащиты тайцзи развилась в изящную форму физических упражнений, которая сегодня используется для снятия стресса и избавления от многих проблем со здоровьем. Тайцзи представляет собой систему спокойных физических упражнений и растяжек, не предусматривающих соперничества. Последовательность позиций или движений, выполняемых медленно и грациозно. Каждая позиция перетекает в следующую без паузы таким образом, что тело постоянно находится в движении. Тайдзи не требует специального оборудования. Заниматься можно как в помещении, так и на улице, в одиночку или в группе.